Тетя Фира посмотрела на эту идилию и сразу вспомнила про треску, которую можно будет скушать на завтрак. Но тут Снегирев негромко спросил, обращаясь к коту: "Тебя как звать-то, приятель?" "Васькой", сказала тетя Фира. "Понятненько". По-прежнему, не глядя на нее, проворчал Алексей. "Абрам, назовем котика Изей". Что ты, Сарочка, это же человеческое имя, пускай будет Васька. От такого махрового антисемитизма тётя Фира вначале потеряла дар речи. Доброе утро, тётя Фира, совершенно неожиданно сказал он на неплохом идиш. И она обнаружила, что её гость, оказывается, умеет и улыбаться. Я вас не слишком стеснил? Наверное, они выглядели несколько странной парой: два седых человека, старый и молодой. Он навьюченный своим рюкзаком и ее сумкой, она с лохматым серо-полосатым котиком на руках. Идти от Чернышевской было недалеко, только приходилось сдавать крюк, проникая под окну и дальше двором довольно длинного дома. Подъезд вообще-то исторически был сквозной, но дверь, выходившая на улицу, ещё при царе Горохе закупорили для удобства дворников и уборщиц. Прожив здесь десятки лет, тётя Фира парадным входом пользовалась считанные разы. Когда под домом лопались некие трубы, и дверь временно открывали для удобства рабочих, Согласно последним слухам, подъезд собирались в скорости разгородить, и в той части, что выходила на кирочную, поселить продовольственный магазинчик. Коммерсанты уже обходили жильцов, собирая подписи за и с уlea лестничным аборигенам торговые льготы. Тетя Фира и Снегирев шли по двору. когда ее окликнула Натали Фаминишна из соседнего дома, и она остановилась, перекинуться словечком, отправив Алексея вперед. От дождя, прошедшего накануне, осталась единственная на весь двор лужа, как он позже выяснил, вообще практически не высыхавшая в выбоине асфальта. Но это потом, а пока Алексей как раз проходил между лужей. и бетонными надлбами по мойке. Когда сзади послышался надсадный рёв мчавшегося автомобиля. Алексей обернулся. Ширина проезда позволяла маневрировать большегрузному КАМАЗу с прицепом, но грязные зелёные Жигули прошли левыми колёсами точно по луже, подняв в воздух половину воды. Пыльметная очередь брызг густо оросила снегирёва в серджинсе. Пока он додумывал человеколюбивую мысль о чьей-то жене в роддоме и иных экстренных обстоятельств, могущих превратить нормального человека в безумного лихача, Жигули сбросили скорость, подкатили к той самой парадной, куда тётя Фира велела ему подойти. Я остановились, взвизгнув плохо отрегулированными тормозами. Открылось дверца, наружу неторопливо вылез крупный молодой парень, отпер багажник и стал опять-таки очень неспешно вытаскивать связку картонных коробок. Снегирев переложил из руки в руку тете Фирину сумку. Он инстинктивно спрятал ее. за собой от потопа и продолжал идти. Достигнув подъезда, он остановился у двери. Парень между тем закончил выгрузку и потащил коробки в дом. Что встал на дороге, рявкнул он на мешавшего ему снегоёва. Тот свободной рукой оттянул насквозь мокрые джинсы. Тряпочки не найдётся.